Глава пятая. Утром за вчерашнюю вольность пришлось жестоко расплачиваться. Мы опять не услышали заклинания по будку, и как следствие едва не опоздали на занятия мастера за лири. Едва-едва успели, буквально в последнее мгновение. В вихрем примчались на занятия по физической подготовке. Я согнулась пополам, пытаясь унять колотьё в боку. я судя по её виду, чувствовала себя не лучше. Мы прибежали последними. Остальные девчонки смотрели на нас, кто с сочувствием, а кто с презрением или превосходством. Преподаватель невольно цокнул языком. «Ну что же, раз все собрались, начнем, пожалуй». «Итак, леди, до сегодняшнего дня мы приводили вас в тонус, разогревали и разминали мышцы. Пришло время серьезной работы. Сегодняшнее занятие мы посвятим упражнениям «На мечах». И в этом мне любезно согласился помочь лорд Аласси. Мастер жестом указал на высокую фигуру, до того скромно стоявшую в стране. Сегодня телохранитель его высочества сменил черный камзол на свободную рубашку и кожаный жилет. Услышав свое имя, он не спеша приблизился и внимательно осмотрел всех ученик с ног до головы. Когда очередь дошла до меня, я вздрогнула. В глазах лорда Аласси был чистый лед». «Суровый и твёрдый». «Я понимаю», — снисходительно хмыкнул преподаватель, игнорируя изумление девушек, «что для многих из вас меч — слишком тяжёлое оружие, и в совершенстве вам им не овладеть, но знать основы необходимо». «Зачем?» — невежливо перебила преподавателя леди Сирини. «В смысле?» — не понял тот. «Зачем мне учиться обращаться с мечом, если я в жизни не возьму его в руки?» — пояснила наша вездесущая выскочка. «Как вы себе представляете королеву с клинком в руках? Скажем, на приеме иностранной делегации? Или во время светского раута? Куда я его дену?» «Естественно, я воспользуюсь другим оружием, которое легко скрыть, например, в складках платья». «А если вы не станете королевой?» — насмешливо парировал лорд Аласи. Вчера он, кажется, не произнес ни слова, и мы так и не услышали, какой у него голос. Оказался низкий, с приятной хрипотцой. «Да, леди Сирини, вы отличились в первом испытании и, уверен, подготовлены лучше остальных девушек. Но в этом году решает, кто победит его высочество. И, боюсь, предугадать его выбор не дано никому. Ему одному известно, какой должна быть будущая королева». Ученицы притихли, жадно, ловя каждое слово телохранителя. «Но, допустим, вы все-таки стали королевой». После пышной свадьбы прошло несколько лет, у вас с королем подрастает наследник, и вдруг попытка переворота. Король вся гвардия убиты, надеется не на кого. Юный принц — единственный, кто может помочь избежать кровавой борьбы за престол и сохранить мир в королевстве. Соответственно, его нужно спасти любой ценой. Лорд Аласи теперь обращался только к одной даме. Та замерла, словно кролик перед удавом. Очевидно, не только меня гипнотизировали холодные глаза лорда. «Вы пытаетесь бежать, но путь вам преграждают мятежники. Как вы будете отбиваться?» Леди Сири растерялась. Остальные тоже молчали, ужасаясь открывающимся перед ними перспективам. «Наемники обычно вооружены мечами, топорами или палицами. Или всем, что попадет под руку. Что можно противопоставить такому тяжелому оружию?» «Кинжал, который вы собираетесь прятать в платье, не только не выдержит столкновения и рассыплется на куски, но и не сможет остановить удар. А нужно задержать противников и потянуть время так долго, как сможете, чтобы наследник успел скрыться». Наконец даме удалось справиться с наваждением и взять себя в руки. Она гордо вздёрнула подбородок. «Наверное, я должна взять меч у кого-то из погибших гвардейцев?» «Отлично!» — преувеличенно радостно хлопнул в ладоши королевский телохранитель. «Вот вы сами и ответили на свой вопрос, зачем леди учиться обращаться с мечом. Должны же вы знать, с какой стороны брать его в руки. Так что, пожалуй, начнем занятие. Будете выходить по очереди, а я буду проверять, на что вы способны». «Не забудьте надеть защитный нагрудник», — мастер Залири указал на стопку каких-то толстых белых жилеток. С различными недовольными гримасками девчонки облачились в учебные доспехи. Как опоздавшая, я стояла в ряду с краю, и именно мне выпала очередь быть первой. Преподаватель подал мне учебный клинок, показал, как держать его, как правильно стоять. Я думала, что поскольку никогда в жизни не брала меч в руки, мне положено поблажка, и все должны это понимать, однако я жестоко ошибалась. Почувствовав слабину, коварный лорд, играючи обошел мою неуверенную защиту, и довольно чувствительно ткнул меня мечом в защитный нагрудник. Хорошо ещё, что мы сражались на деревянных мечах, но всё равно синяк получится ощутимый. Вскрикнув от боли, я опустилась на колено, прижав руку к больному месту. «Это осторожность или трусость?» — ехидно произнёс мужчина. Разозлившись, я вскочила и, выполняя команды мастера Залири, старалась вкладывать в каждый удар всю свою силу. Уже скоро рубашка у меня насквозь промокла от пота, А Аласит даже не запыхался. Урок превратился в кошмар. Мужчина умел рассчитывать силу, чтобы не нанести действительно серьёзных травм, но по ощущениям всё моё тело превратилось в сплошной кровоподтёк. «Хватит!» Кажется, прошла целая вечность с начала урока, прежде чем мастер Залири наконец произнёс эти слова. Я уставилась на него, не веря своим ушам. «Свободно!» — повторил преподаватель. «Следующее!» Оказывается, прошло всего несколько мгновений, но для меня они растянулись на целую вечность. После меня силы попытали и остальные девушки. Дамия, несмотря на свои громкие слова о неприятии оружия, всё-таки сумела показать неплохой уровень владения им. Впрочем, как и Эрис. Илона и Томико чуть хуже. Карина, Риа и Ленара, как и я, первый раз взяли в руки меч. тиона не смогла даже удержать клинок и выронила его с громким криком. Лорд Аласи и мастер Залирия о чём-то долго шептались, поглядывая в её сторону. Очевидно, пытались придумать какую-нибудь альтернативу, но так и не смогли. В очередной раз всех поразила Ния. Она не только продержалась дольше всех, но и в какой-то момент начала уверенно теснить королевского телохранителя. Тот хмыкнул и внезапно, впечатляющей подсечкой, заставил противницу упасть на землю и потерять оружие. «Леди Варани...» «Примите мое восхищение!» — голос лорда ощутимо потеплел. Мужчина наклонился, помог ней подняться и поцеловал руку. «Девушки, берите пример с леди Варани», — окинул он нас грозным взглядом. «Вам стоит приложить все усилия, чтобы больше не ударить так в грязь лицом». «С завтрашнего дня буду гонять вас до потери пульса», — подхватил преподаватель. «Белоручки». «Класс свободен!» Мастер Залири и лорд Аласия отошли в сторонку и начали бурно что-то обсуждать. Очевидны результаты сегодняшней тренировки. Ученицы, охая и хныкая, нестройной гурьбой, направились к замку. Мы с ней приотстали. Она ушибла бедро при падении, а у меня болело всё тело. «Принесли демоны», — ворчала я по дороге. «Наверное, ему просто нравится унижать женщин. Мечом мы не владеем, видите ли. А что, должны?» Мы же сюда учиться приехали, вот и учите нас. Кто его вообще звал?» «Он телохранитель его высочества», — философски заметила леди Варани. «Охрана принца Лиама — его главная обязанность. Вот он и решил проверить, которая из нас в случае кризиса могла бы оказаться полезной». Я ничего не ответила, но и не согласилась с подругой. Мне Лорталаси показался напыщенным самовлюблённым снобом и опасным человеком. Всякий раз, когда я вспоминала взгляд его льдисто-серых глаз — По позвоночнику пробегал холодок. После душа и завтрака, овсяная каша, ягодный взвар и тонкие слойки с сахаром, по расписанию у нас было зелье варенье. Его вела низенькая, кругленькая леди Торенни с прямой чёлкой, как у пони, и огромными очками с выпуклыми линзами. Понять, на кого именно она смотрит в данный момент, было сложно. Правда, вскоре выяснилось, что леди Торенни обладает на редкость добродушным нравом, а потому глядит сквозь пальцы на мелкие нарушения дисциплины на своих уроках. Сегодня мы проходили довольно простой рецепт — зелье кратковременной памяти. Стоило жертве вдохнуть его запах, и она не могла вспомнить, что происходило в последние несколько мгновений. Полезная вещь, если нужно заставить кого-то забыть, например, что только что произошло или о чём до этого шёл разговор. Пользуясь добротой преподавателя, мы с ней сдвинули котлы и готовили зелье сообща. У неё лучше получалось контролировать пламя, а у меня — готовить ингредиенты. В конце урока леди Тарени похвалила всех без исключения, даже Карину, у которой отвар намертво пригорел. После обеда я вновь направилась в библиотеку. Попрощавшись с ней, у той сегодня было практическое занятие. Старичок домовой искренне мне обрадовался и принёс новый учебник. Стоило мне занять облюбованный стол у окна — как дверь библиотеки снова хлопнула, впуская еще одного посетителя, точнее, посетительницу. Дамия Сирини довольно равнодушно окинула взглядом многочисленные книжные полки и холодно, но предельно вежливо попросила библиотекаря принести ей книгу по высшей огненной магии. Я испугалась, что девушка будет готовить доклад и надолго расположиться здесь же. Однако та, поблагодарив домового и бросив в мою сторону уничижительный взгляд, исчезла. Я облегчённо вздохнула. Что и говорить, провести с даме и две стражи в тесном пространстве мне не хотелось. Сегодня я выбрала тему левитации предметов, находящихся вне поля твоего зрения. Раз за разом я отправляла браслет в полёт за книжные шкафы, но стоило ему удалиться на сотню ярдов, и я теряла направление. Браслет слепо тыкался в стеллажи или стены и в конце концов падал на пол. Теперь мне стало понятно, почему старичок-библиотекарь так возмутился, когда я вначале попыталась проделать то же самое с учебником. Внезапно тишину Академии разрезал усиленные магии голос директора Талади. «Всем ученицам немедленно покинуть административный корпус! Пройдите в свои комнаты общежития и ожидайте дальнейших инструкций от своего куратора! Повторяю, немедленно!» От изумления я выронила удерживаемый магией браслет И тот, издевательски зазвенев, тут же закатился под книжный шкаф. Я попыталась его вытащить, но рядом мгновенно материализовался домовой. «Леди Риди, вам приказано немедленно проследовать в общежитии. Но, кажется, случилось нечто неординарное». Судя по лицу библиотекаря, он был не на шутку встревожен. «За три сотни лет, что я здесь работаю, никогда не слышал ничего подобного». «А книги?» Я уже направилась к выходу, но у самых дверей обернулась. «Я всё уберу! Ступайте, не мешкайте!» Тревога старика передалась и мне. Я побежала к лестнице и столкнулась на площадке с Нии и Дамией. «Что происходит?» — шепнула я подруге, но та только мотнула головой, потом, мол. «Скорее, девушки!» — следом за ученицами спешно спускалась леди Россини, подгоняя их. «Не останавливаемся! Все остальные уже покинули здание!» Теряясь в догадках, мы подчинились. Следующие стражи прошли в тревоге. Куратор лично развела всех учениц по комнатам и запретила покидать их. Я сидела на кровати, обхватив колени руками, а не я взволнованно ходила туда-сюда. Только от неё я узнала, что же, собственно, произошло. Оказалось, возвращаясь из библиотеки в класс, леди Сирини случайно обратила внимание на приоткрытую дверь хранилища зелий, которая утром нам показывала леди Торени. На полках ровными рядами стояли настойки и декокты, приготовленные лично самой преподавательницей. С потолка свисали пучки сушеных трав, в коробках и ларях хранились необходимые ингредиенты. Сейчас же половина склянок была разбита, и их содержимое методично капало с полок. Пол устилал ровный слой просыпавшихся полевых цветков, камни и минералы были перепутаны. Дамия тут же вызвала куратора, и та встревожилась не на шутку. Тут же послала вестника магическое сообщение директору и организовала эвакуацию учениц, чтобы никто не помешал дознанию. «Но зачем кому-то понадобилось взламывать хранилище?» — недоумевала я. «Вывод очевиден. Украсть что-то», — уверенно ответила моя соседка. «А погром призван замести следы. Пока несчастная леди Торенина ведёт порядок и поймёт, что пропало, пройдёт несколько дней». Вот только что может понадобиться преступнику среди обычных зелий? «Может, кто-то решил приворожить принца?» — предположила я. Поняла, что у неё невелики шансы завоевать его в высочество честным путём и решила перестраховаться? Вот только кто? «Может, Дамия?» — леди Варани наконец перестала мерить шагами комнату и опустилась на кровать. «Мне кажется, такая, как она, способна на что угодно». К тому же утром её довольно жёстко поставили на место на тренировке. «Я бы скорее поставила на Карину», — с сомнением протянула я. Откинулась на подушки и забросила руки за голову. «Она тёмная лошадка. К тому же заняла последнее место на тестах». «Ну, первое испытание ещё ни о чём не говорит», — отмахнулась Ния. «К тому же она воздушница, тренируется ставить защитные щиты. Каким боком тут зелья!» А если Эрис? Она сильный зельевар, к тому же подружка нашей леди Сирини. «Далась тебе это леди Сирини», — с досадой буркнула я. Как ни странно, я в виновность даме и не верила. Да, наглая, да, высокомерная, но при этом она словно открытая книга. Все её чувства и эмоции выставлены на показ. «Но это может быть ловкая актёрская игра», — не согласилась подруга, когда я поделилась с ней своими наблюдениями. Просто как-то уж очень удачно она оказалась в нужное время в нужном месте. А что ты думаешь об Элоне?» Таким образом, перемывая косточки конкуренткам, мы довольно приятно провели следующую стражу. На улице между делом стемнело, ненадолго заглянула леди Россини, сообщила, что расследование продолжается, виновного во взломе хранилища ищут, но занятия завтра будут идти своим чередом. Однако сегодня вечером нам по-прежнему запрещается покидать спальный корпус. Мы с ней подумали и решили, что лучше всего будет отправиться спать. Всё равно на сегодня больше никаких развлечений не предвидится. И ошиблись. Внезапно и без предупреждения на этаже появился принц Лиам. Никто не ждал гостей, все уже расслабились и переоделись в домашнюю одежду. Ленара даже направилась в купальню в халате, за что и поплатилась, столкнувшись в коридоре с радостно поприветствовавшим её его высочеством. Бедная девушка покраснела точно свёкла, едва нашла в себе силы ответить подходящие по случаю любезностью и мгновенно ретировалась в комнату, наплевав на этикет. Заслышав за дверью громкий и оптимистичный голос принца, мы с леди Воране искренне порадовались, что не успели вымыть голову, как намеревались. Его высочество Лиам приглашал всех девушек присоединиться к нему в гостиной, располагавшейся в конце жилого этажа. Вообще-то, по задумке администрации Академии, предполагалось, что ученицы будут собираться в этой гостиной вечерами за рукоделием и вести светские беседы. На деле же соперничающие между собой девушки вовсе не горели желанием проводить свободное время вместе. Насколько могли быстро, мы привели себя в порядок. Времени подбирать наряды не было, и мы с ней выхватили из шкафа буквально первые попавшиеся платья. Мне досталось сиреневая с отделкой витым шнуром, а нея ярко-жёлтая с вставкой из чёрного этальдерского кружева. В гостиной уже ждали двое мужчин — сам принц и его верный телохранитель. «Мои дорогие леди!» — как обычно Лиам лучился радушием. «Мне так жаль, что сегодня в Академии произошло это несчастье!» «Наверное, вы перенервничали?» Девушки заулыбались и заверили его высочество, что их боевой дух на высоте. «Но всё же я решил, что необходимо оказать вам моральную поддержку», — хитро подмигнул принц Лиам. «Поэтому я добился от директора Таллади разрешения устроить небольшой танцевальный вечер». Ученицы недоуменно переглянулись. «Что он имел в виду? Бал? Но мы не одеты для бала. Ничего торжественного, словно угадал наши мысли его высочества. Балы, конечно, состоятся, но каждый в свое время. А сегодня я предлагаю нам всем просто развеяться и отвлечься от дурных мыслей. Насколько я понял, среди вас много талантливых музыкантов. Прошу, развлеките нас чем-то легким и игривым, а мы под вашу музыку потанцуем. Я лично составлю партию каждой леди, да и мой друг лорд Аласси изъявил желание поучаствовать хранитель принца коротко поклонился девушкам, подтверждая свою готовность. Первый садится за инструмент, жребий выпал илоне Для разминки, хаотично пробежав пальцами по клавишам, рыжеволосая леди заиграла весёлую танцевальную песенку. По рядам учениц пробежала дрожь волнения. Кого же первой пригласит его высочество на танец? Это будет означать, что именно эту девушку он запомнил, отметил для себя. «Кто же ты?» Кто же окажется этой счастливицей? Лиам словно чувствовал напряжённое внимание, с которым леди следили за каждым его шагом, и наслаждался им. Сперва он медленно направился к окну, где сидели Ленара и Риа, но потом резко сменил направление, сделал шаг в сторону и неожиданно протянул руку Нии. Хотя почему неожиданно? Думаю, все согласятся, что в прошлую встречу с его высочеством леди Варанья уверенно затмила нас всех. Девушка покраснела от удовольствия, грациозно приняла руку принца и вспорхнула с дивана. Лиам величаво провел партнершу в центр гостиной. Что и говорить, смотрелись они гармонично. Он светловолосый и голубоглазый, она черноволосая и темноглазая. Словно день и ночь, лёд и пламя. Залюбовавшись на красивую пару, я в первый момент не поняла, что именно ко мне обращается лорд Аласи. «Позвольте пригласить вас на танец». Кажется, мужчине пришлось дважды повторить фразу. Я растерялась и не смогла вымолвить ни слова от волнения, только кивнула и приняла протянутую ладонь. Почему-то я была уверена, что от постоянных тренировок с оружием руки телохранителя должны были огрубеть, но его пальцы неожиданно оказались тонкими и мягкими. Уверенным движением лорд Аласси вывел меня в центр импровизированной танцевальной залы и поставил напротив себя шаг, хлопок, поворот. Я отчаянно пыталась найти тему для беседы, но так сильно стеснялась, что не могла выдавить из себя ни слова. «Я слышал, вы живете вдвоем с братом», — пришел мне на помощь мужчина. «Да, в пригороде Огорода, это...» «Северная провинция, я знаю», — кивнул лорд говорят вокруг города, на многие имели глухие леса, никаких развлечений, жизнь довольно пресная и скучная. Ну, не совсем так. я не очень поняла, что же именно имеет в виду Аласи. Очевидно, для вас брак с одним из представителем высшей знати словно золотой билет, развил свою мысль мужчина, закрутив меня чуть сильнее, так что я едва не споткнулась. Таким, как вы, редко выпадает шанс улучшить своё положение в свете. «Таким, как я?» — растерянно повторила я. «Ментальным магом». От этих слов лорд скривился, будто целиком проглотил лимон. Меня словно ударили по лицу. «И чем же мы так плохи?» — нахмурилась я. «Всё же я была права, и этот Аласий — очередной самовлюблённый болван. И сноб, каких поискать. Чем ему моя магия так не угодила?» «Я считаю, это недостойно звания одаренной леди». Телохранитель принца поймал мое запястье и сжал. «Вы просто занимаете чье-то место. Место той, кто действительно могла бы оказаться полезной». Внутри меня начала подниматься черная удушливая волна обиды. «Позвольте упомянуть. В храме Абахая меня все-таки выбрали одной из самых сильных магичек Северии».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 «Простите мне мою резкость, леди Ириди!» Судя по голосу, лорд ничуть не раскаивался в сказанном. «Вы красивая женщина, и я уверен, прекрасный человек. Вы составите прекрасную партию любому мужчине, любому далекому от политики мужчине. Возвращайтесь обратно в провинцию, где ваше место. Если хотите, я поспособствую вашему будущему, помогу найти хорошего мужа. Но лучше уйдите сами». Академия не для вас. Понимаю, отказываться от последней надежды обидно, но когда по окончании обучения вам не поступит ни одного брачного предложения, разочарование будет ещё сильнее. Щёки вспыхнули огнём. Так меня не оскорбляли никогда в жизни. Между тем музыка смолкла, и мужчины повели своих партнёрш обратно к их местам. Лорд Аласи крепко сжимал мой локоть на протяжении всего короткого пути до кресла. Напоследок поклонившись, он тихо прошептал так, чтобы услышала я одна. «Надеюсь, вы понимаете, что это для вашего же блага и примите верное решение». Я осталась сидеть в полном смятении чувств. Не я понимала, что расспросы в данный момент небезопасны, нас могла подслушать любая из девушек, кидавших в мою сторону любопытные взгляды, и поэтому хранила молчание, делая вид, что ничего не произошло. Начавшийся танец, я даже не видела, кого именно из учениц пригласили, промелькнул как сон, и взять себя в руки я смогла только к следующему, на который неожиданно удостоилось приглашения от самого принца. Лорд Аласси метнул на меня злой взгляд, но сделать или сказать что-то был не в силах. «Как вы находите обучение в академии?» На первой же фигуре танца его высочество непринужденно завёл разговор. На удивление, его действительно интересовало, как мы живём, что изучаем, что нам нравится, что вызывает трудности. Я старалась описывать всё в лучшем свете. Хвалила чуткость преподавателей и дружелюбия девушек. Однако в какой-то момент, кажется, перестаралась, и принц не поверил, что ментальному магу предоставляются все условия для обучения. «А я слышал, что вы занимаетесь в библиотеке самостоятельно», — с укором заметил Лиам. Я покраснела, не в силах смотреть в лицо принцу. Вот так и простоволосилась. И так королевский телохранитель точит на меня зуб, не хватало разозлить ещё и его высочество. «Согласен, жизнь подчас бывает чересчур суровой, и не всегда всё идёт так, как хотелось бы. Но главное — то, как мы используем предоставленные возможности». По голосу было слышно, что Лиам улыбается. Я не смело подняла глаза и и встретила взгляд полный искреннего сочувствия и доброты. Невольно я заулыбалась в ответ. Остаток вечера прошёл без происшествий. Принцу удалось вернуть мне хорошее настроение, несмотря на колючие взгляды, периодически бросаемые лордом Аласси в мою сторону. Мы с леди Варани болтали о пустяках, наслаждались вкусностями, заказанными его высочеством, и даже протанцевали несколько танцев, составив пару друг другу. Как принц и обещал, Он по очереди пригласил на танец каждую из учениц, однако Рия удостоилась чести танцевать с Лиамом дважды. Кажется, девушка сумела настолько заинтересовать его высочество, что тот, увлёкшись, не заметил, как одна музыка сменяется другой. Возможно, они так и продолжали бы кружиться без остановки, но верный телохранитель принца, деликатно кашлянув, напомнил ему о правилах этикета. Лиам опомнился, и не без сожаления сопроводив леди Такадина её место, вернулся к остальным своим невестам.